Глава тридцать В ректорском кабинете я была уже не первый раз, поэтому меня здесь ничто не удивило. Ни книги с золотым тиснением, аккуратно выставленные на стеллаже, ни отдельная полка для боевых и других наград. Лишь на портрет почившего короля Сарена я смотрела дольше обычного. А ведь раньше я часто встречала его изображение На монетах, например. Но там профиль был очерчен очень примитивно и не походил даже на этот, наверняка, сильно идеализированный портрет. Но и на нем, если присмотреться, можно было заметить, сколько у Серена и Тарена схожих черт во внешности. Ясные глаза, такой же немного вздернутый нос, вихры каштановых волос. Однако Серен отличался от брата в дурную сторону гораздо большей полнотой, это в его-то молодом возрасте, и капризным изгибом губ. Король обладал внешностью избалованного мота и привереды. Любой бы охотно поверил в историю, что он приревновал жену к Тарану. А оно вон как вышло. В кабинет, кроме меня, позвали Каллара, которого тоже явно сдернули с места без предупреждения. Вместо традиционной белой мантии на Архее была надета сероватая рабочая роба, покрытая странными пятнами. Паук вроде говорил, что он сведущ в алхимии. Наверное, ею и занимался, когда его вызвали. За моей спиной будто телохранитель замер кулан. Ректор тихо и долго перечислял секретарю приказы и вошел в кабинет последним, плотно закрыв за собой дверь и тяжело опустившись в массивное кресло за таким же крупным столом. «Только что?» — опустив приветствие, начал Освальд. «Мне поступили сведения, что на присягнувшее Тарану войско совершено вероломное нападение. Королева и дядя Сырена сделали неожиданный для них шаг». Договорились забыть о разногласиях и объединились, чтобы свергнуть самозванца. Таран в данный момент заперт в мавинаре с небольшим числом верных ему отрядов, в то время как его враги осаждают столицу. «Такое вообще возможно?» — с сомнением спросила я. «Это же столица! Она огромна! И запасов у них наверняка множество!» «К сожалению, в нашем мире возможно и не такое!» «Объяснять все подробности было бы долго, но преподавательская привычка не дает промолчать совсем». Освальд криво усмехнулся. «Жители Мавинара, разумеется, не привыкли к подобным испытаниям. Сама идея осады кажется им дикой. Однако в первую очередь они бросятся не на тех, кто их осаждает, а на Тарена, чья смерть сразу снимет осаду. Вдобавок ко всему, у королевы и дяди Сирена много сторонников в столице. Если Тарану не воткнут в спину нож, «Рано или поздно кто-то откроет ворота и начнется кровопролитие». «Это все ужасно», — перебил Каллар, неприязненно глядя на него. «Но вы же нас сюда вызвали не для того, чтобы просто поделиться новостями. Я проводил важный алхимический эксперимент, а вы меня отвлекли». «В самом деле, зачем его вообще сюда пригласили?» — не выдержала я. «Он же наверняка сам и поучаствовал в том, чтобы Тарен попал в такую страшную ситуацию». На меня уставился ледяной белоглазый взгляд. «Некоторым будет в это сложно поверить, но именно я снабдил нашего новоиспеченного принца тайной и явной охраной. Если бы случилось что-то по-настоящему тревожное, меня бы известили». Ректор молча подал ему какой-то сверток. Судя по маленькому кожаному тубусу и печатям, это было срочное курьерское письмо. Как раз то, которое пересылают с помощью грифонов». Когда паук дочитал до конца, лицо его изменилось. «Мне ничего подобного пока не сообщали». «Со всем уважением, достопочтенный колар!» Голос Освальта, вопреки смыслу слов, звучал с легким презрением. «Подскажите, разве археи придумали способом мгновенно перемещаться на огромные расстояния? Или передавать новости по мгновению руки на другой конец континента?» Кажется, Архей до сих пор способны только на хитроумные трюки со стихией и внушением иллюзий. Губы паука дернулись. Я вижу, к чему вы клоните. Грифони и Курьеры по-прежнему остаются самым быстрым способом доставить известие. А у меня таких помощников, к сожалению, нет. Если дела действительно обстоят настолько плохо, насколько это указано в письме, предлагаю последовать примеру королевы и забыть о ссорах. «Растаруну необходима военная поддержка. Очевидно, почему вы позвали меня. Но зачем здесь Эйри?» «Простите», — встряла я, — «но меня тоже кое-что смущает. Наше собрание плохо похоже на военный совет». «А это и не совет», — ректор строго посмотрел на меня. «Я собрал вас, чтобы донести свои решения. И вот они. По моим сведениям, ворота в мавинар откроют в любом случае». К сожалению, мы с Куланом оба видели, что бывает, если наемников, а из них в основном и состоят войска других претендентов, впустить в город. Начнется резня, которую повесят на Тарына. Гибели сотен ни в чем не повинных горожан допускать нельзя. Каждый студент Небесной Академии после окончания первого курса приносит присягу служить миру и процветанию Айнвина. Поэтому, после того, как мы закончим наш разговор, я выступлю перед всей Академией, «Дам немного времени на сборы, затем возьму выпускной курс, а также всех добровольцев, и полечу в столицу. В играх за корону мы принимать участие не будем, только защищать простых жителей. От любой стороны, претендующей на престол!» Выразительно произнес Освальд, посмотрев по очереди на всех нас. «Молю богов, чтобы бойня так и не началась. Но если это произойдет, мне будут нужны любые силы, какие есть в моем распоряжении». «Разумеется, я поеду с вами», — тут же ответил Каллар. «Полетите», — поправил ректор. Тот поморщился. «Ведет боги никогда не горел желанием оседлать Грифона, но если это единственный способ быстро добраться до Мавинара и прекратить резню, то я только за». Эри ты тоже полетишь», — сказал Освальд. «Нет», — рявкнул Каллар, мгновенно изменившись в лице. «Да». Ректор злорадно улыбнулся. «И я имею полное право ее привлечь особым приказом, так как она студентка Небесной Академии, пусть и не приносила присягу». И «Я была вас лучшего мнения, Освальд», процедил Архей. «Она еще слишком юна, чтобы такое видеть». «Это решать не человеку, который ничего обо мне не знает», отрезала я. «Господин ректор, я согласна. Говорите, что нужно делать». «Подожди, Эйри!» – осадил он. «К сожалению, твоего согласия мало!» Освальд помолчал, прищуренно изучая нас обоих с коларом. «Я наслышан о том, что между вами сейчас происходит нечто вроде игры «Кто кого» перебодает. Продолжая эти детские глупости, мы не добьемся мира в стране и не спасем мавинарцев от безумия королевы и ее союзника. Эйри!» Если ты владеешь хоть каплей магии, хватит упрямиться. Я, естественно, не прошу, чтобы ты начала направо и налево крушить врагов. В большинстве случаев, чтобы противники разбежались, бывает достаточно и простой демонстрации. Какое-нибудь лёгкое заклинание или плетение, как там это правильно называется, и будут спасены жизни людей. Ты можешь обеспечить нам что-нибудь подобное? Ну, я здорово смутилась. Я даже не пробовала. «Значит, у тебя есть около двух часов на то, чтобы собрать вещи и поупражняться?» «Каллар», — ректор перевел на него взгляд, — «о том же самом попрошу вас. Хватит упрямиться и пытаться во что бы то ни стало утащить Эйри в Белую Академию. Хотя бы сутки поработайте вместе. И еще одно, что касается уже вас обоих». Архей, поморщившись, потер переносицу. «Откуда у меня такое чувство, что вы сейчас заговорите о пророчестве?» «Потому что это очевидно», — хмыкнул тот. «Явление НХФ в правильный момент спутает осаждающим карты. Фокус это будет магический трюк или что-то иное, дело ваше. Мне нужно, чтобы вы смогли это устроить, как только я прикажу, ни раньше, ни позже». «Устроим», — спокойно ответил Калар. «Я зло зыркнула на него. Он-то, небось, того и добивался». «Отправляешься на веселье?» — прозвучал тихий и немного обиженный голос в голове. «А мы?» «Ты же спал, кусачка», — пожурила я. «Ты слишком громко думаешь». «Ага, конечно. Просто кто-то не только вымогатель, но еще и подслушиватель». «Мы тоже хотим веселья», — прервал нашу перепалку гордец. «У вас нет наездников. Вы не будете слушаться приказов, а это очень важно». В мыслях наступила тишина. Но я знала, что грифоны переговариваются между собой. «Приказов не будем», — подтвердил кусачка. «А если нас попросят, и это будешь ты, то мы согласимся». Хитрюшки. «Мы так давно не летали». Он сразу сменил стратегию и принялся оконючить. «А твои сородичи еще глупее, чем ты. Им даже не рассказать о том, как нам грустно в клетке». «Ну, началось. Ладно, я спрошу, но ничего не обещаю». Грифоны снова стихли. А я подняла взгляд и обнаружила, что все в кабинете смотрят на меня. «Это что сейчас было?» Со странным видом поинтересовался ректор, нервно постукивая ногтями по столу. «А что было?» — удивилась я. «Мне кажется, девочка просто не высыпается», — заметил Кулан. «В самом деле, Освальд, разумно ли её тащить прямиком на бойню?» «Не высыпается?» — фыркнул Каллар. «То есть ты настолько слеп, что не заметил свечения? Да это явный признак необычайной колдовской одарённости!» Ректор уже собирался что-то сказать, но я влезла раньше, а я могу поставить одно условие? Судя по красноречивому выражению, на лице Освальта не могла, но он всё равно спросил «Какое?» «Со мной могут полететь мои грифоны?» В кабинете повисла пауза. «В каком смысле?» Медленно произнёс кулан. «Твои грифоны!» Я улыбнулась.